Марк Каллас Монолиты Йонда Посвящается Кларку Эштону Смиту Крик повис в пылающем небе мертвым эхом, оставшись без ответа. Песок этой пустыни не был похож на песок других пустынь. Раскаленная, словно жеровня, эта местность не могла подарить путнику ни тени, ни дуновения ветерка, лишь застывший во времени воздух, лишь растрескавшиеся скалы до да серой, подобной пеплу или праху, песок под гигантским угасающим солнцем. Гватар озирался вокруг в отчаянной попытке вспомнить, как он здесь оказался, один но облачённый в доспехе и при мече. Среди песков, но с горячечной мыслью идти вперед, неведомо куда. Похоже, он уже преодолел немалый путь, однако проклятое пекло раскаляло его мозг до красна и отнимало способность мыслить ясно. Память подводила его, подсовывая совсем не те картины, которые он чился найти. Роскошный столичный дворец, чарующая мелодия Арфы, прекрасная царица Таркис, чья красота ослепляет любого мужчину. Это последнее, что он мог вспомнить. А дальше, сплошной туман, непроглядная завеса забытия. Это было похоже на странный сон, или на колдовской морок. Гатару хватился за последнюю мысль. Колдовство! Все началось там, в дворцовых садах, где в окружении благородных вельмож, искусных танцовщиц и непревзойденных музыкантов царица Таркис принимала посольство с рубежей своей державы. «Таркис...» Беззвучно прошептав это имя потрескавшимися от жажды губами, Гатар с тоской пробудил в памяти ее чарующий образ. «Горделивая осанка...» Блеск обсидиановой диадемы в иссине-черных волосах, взгляд гипнотических карих глаз из-под длинных ресниц и безупречной красоты тела под драгоценными тканями царского одеяния. Такою, в сопровождении своей верной свиты, явилась она прибывшим в столицу чужестранцам. Эта женщина единолично правила царством Ионда всего два года и пять месяцев, после того, как ее мужа, царя Раана, постигла смерть от неумеренного потребления фаршированных фазанов и жаркого из болотных грибов. Венценосная вдова стала самой молодой правительницей в череде многовековой династии мудренных годами владык, однако подданные искренне полюбили свою царицу и поклонялись ей как божеству. Но не о следовало сейчас думать, а о другом. Готар заставил непослушные мысли двигаться дальше и мрачно скрипнул зубами, вспомнив того странного незнакомца, которого увидел в дворцовом саду среди и почетных гостей-владычицы, огромного роста, багряно-кожей, с огненным взором потусторонних желтых глаз. «Существо из нового мира». Как шепотом объяснила Готаро Таркиз, который он неотступно сопровождал во главе почетного караула, этот гигант явился с посольством от племени джинов, переселившихся сюда с других планет вместе с упавшими на землю метеоритами. Найдя приют на границе царства, они все чаще появлялись в центральных областях. И вот уже направили посла заявить свои права на часть земель, принадлежавших молодой царице. Аджина веяла опасностью. Не хищной, животной опасностью смертельного броска, но каким-то неведомым страхом. Словно ты вдруг оказался перед необычайно могущественным сверхчеловеческим существом, чьей власти твоя жизнь и смерть. Что заставило Готара подойти и заговорить с ним? Возможно, желание защитить таким способом свою царицу а может бросить вызов потусторонней силе, с которой прославленный воин еще ни разу не сходился в открытом противостоянии. Сейчас, бредя по серым пескам пустыни в раскаленных под палящим красным солнцем доспехах, Готар не мог дать однозначного ответа на этот вопрос». Как бы там ни было, он тогда подошел и произнес, обращаясь к чужеземцу. до тебе не по зубам, пришелец! Наши царства не сумели завоевать ни дикие варвары юга, ни чернокнижники-жрецы-львиноголового онга, ни призванные ими демоны Нижнего Ада. Наша столица нерушимо стояла здесь от заревеков веков и простоит еще столько же». Никакие происки врагов не страшны этим стенам и башням. Так и передай своим нечестивым соплеменникам колдовское отродье. Готар нарочно говорил громко и вызывающе, забыв о дворцовом этикете и неприкосновенности посла. Он хотел, чтобы его слышали все придворные, застывшие в трусливой нерешительности перед грозным чужаком. Он хотел вывести на кожего на чистую воду прямо на глазах у всех. Однако Джин оказался непрост. Грозная речь ни к чему воин. Голос его был мягок и глубок, в то время как желтые глаза сузились на насмешливыми звездами под ночью тонких черных бровей. «Я пришел с миром, и мира желаю для своего племени». Но до переговоров еще есть время, и сейчас бы я предложил позабавить прекрасную царицу зрелищем, чем сотрясать воздух проклятиями. Лучше посостязаемся в своих умениях. Как ты смотришь на это?» «Клянусь богами, меня не придется долго уговаривать!» Усмехнулся Готар, скинув с плеч гвардейский плащ и хватаясь за рукоять верного скимитара. «О, нет, воин!» Подсокол языком таинственный посол, подняв ладони в примирительном жесте. Сейчас не время для боевых поединков. Предлагаю более мирное состязание. И поверь мне, это будет кое-что поинтереснее. Если позволишь, давай-ка сыграем с тобой в загадки. В загадки? Да. Разве вы, люди, не любите посостязаться в острословии и играх разума? Готар понял. Джин был осведомлен о многом, даже о том, что при дворе Таркис заведен такой обычай. Играть в загадки, выявляя мудрейших и попутно забавляя гостей на перу искусным обращением со словами. Чего Джин не мог знать, вызывая на такой поединок воина. Так это того, что Готар, являясь капитаном дворцовой гвардии и заодно фаворитом и любовником царицы, Неплохо владел искусством распутывания словесных узлов. «Я загадаю тебе три загадки», — говорил Джин. «За каждую, которую осилишь, исполню одно желание. Три победы, три желания, которые я в состоянии воплотить даже силой магии». «Хм, каково, воин?» «Что будет, если победишь ты?» Поднял бровь Готар, загораясь внутренним огнем, знакомым каждому азартному игроку, ибо посол сделал высокую ставку. Как я и говорил ранее, мое желание — мир для племени джинов. Если ты ошибешься с ответом, то на переговорах я буду смиренно просить у великой царицы областью и земель, где мое племя смогло бы обрести покой и назвать это место своим домом. Чем больше неразгаданных загадок, тем больше получит племя джиннов. «Идет!» Готар мельком переглянулся в Старкис. Ее большие карие глаза выдавали потаенный страх, но она кивнула, доверившись своему капитану и давая позволение сделать такую ставку в игре. «Идет!» – отвечал Готар. «Тогда знай, воин» что мои загадки будут в форме шуточных предсказаний. Не стоит воспринимать их как истинные пророчества, ведь это всего лишь игра. Так заведено у нас, Джинов. Однако ответы должны быть вполне известны людям. Но так как? Ты готов?» «Готов», — выдохнул Готар, чувствуя в груди знакомое покалывание, распаляющее дух соперничества. «Тогда слушай мое первое предсказание», — объявил Джин. «Что же произошло дальше?» Солнце пустыни слепило глаза и туманило разум. Но Готар, продолжая идти вперед, напряг свою память, шаря по самым темным закоулкам сознания и вернулся мыслями в тот вечер. Музыка в саду смолкла. Дворяне в длинных одеяниях и высоких тюрбанах, Танцовщицы в наборных поясах из золотых монет, музыканты с арфами и флейтами, могучие стражи и дворцовые слуги – все замерли, затаив дыхание, стараясь не пропустить ни слова необычного гостя. Царица Таркис напряглась труной в предвкушении схватки двух умов – человеческого и потустороннего, от исхода которой немного много ни мало – Зависела судьба дальнейших переговоров и даже будущее ее царства. Готар же был спокоен и сосредоточен, полностью обратившись в слух. Джин начала гру, декламируя на распев низким голосом. «Скаридные люди добро копят в прок, но неприклонен безжалостный рок. Время наступит, и люди опять. «Станут из дома припасы бросать!» Джин выдержал паузу. «О чем здесь сказано, воин?» Весь двор озадаченно зашептался. Люди не могли понять, как растолковать слова пришельца. Готар прикрыл глаза, раздумывая не дольше минуты, а потом вдруг произнес. «Что ж, это хорошая загадка». «Твой народ уже довольно долго пробыл среди людей, и вам хорошо знаком здешний порядок вещей. Время собирать урожай и время сеять. Речь о зерне и других посевах». Джен поднял бровь, видимо, изображая изумление. «Это верный ответ, воин. Потусторонние глаза при этом сверкнули огнем и намирья, нехорошим огнем». «Твое желание...» Готар коротко переглянулся с царицей, заметил ободряющий кивок и проговорил «Пусть твое племя, Джин без всяких дополнительных условий покинет занятые земли и не появится в Йонда еще три года». На лице пришельца читалось явное недовольство, но он заставил себя улыбнуться и ответил «Да будет так, ибо таковы правила игры». Еще три года мы будем жить в пустыне. Жить в пустыне. Да, именно так сказал тогда посол племени джинов. Гутар шел по серому вулканическому песку. И ему хотелось хохотать как безумному, ведь в пустыне оказался он сам. Вдалеке среди голых утесов и заносов песка что-то показалось. Похоже на силуэт каких-то зданий или стен. Оазис. «Караван-сарай». Воин прибавил шагу на ходу, вспоминая, что было дальше в тот вечер в саду. «А теперь слушай новую загадку». Низкий голос вновь зазвучал над затихшим садом. «Мертвые вышли из-под земли. Многих живых они в земли свели. Будет их больше, и время придет». «Когда истребят человеческий род? «О чем сказано в этом пророчестве?» «Думай и отвечай!» Зловещие рифмы пришельца вызвали среди публики испуганный ропот. На царица Таркис призвала придворных к спокойствию. И тогда все взгляды обратились к капитану Дворцовой Гвардии в надежде на его проницательность». В этот раз Готар взял на размышление больше времени. Вдумывался в стихи и пытался на основе услышанного создать в голове образы. Наконец, нащупав нужную нить, улыбнулся и ответил Джину. «Мертвые вышли из-под земли. Это железо, извлеченное из земных недр». Оно мертво, но при этом из него куют мечи и наконечники для копий, причиняющие смерть многим людям. По-моему, я раскусил твое пророчество, Джин. Речь идет о железе и войне. Ты снова прав. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Книга в самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Джин совершенно точно был в ярости, но ловко скрывал ее под маской учтивости. Я уже пожалел о том, что затеял игру с воителем, а не с старетворцем. Похоже, у Вионда среди солдат-философов больше, чем в Царском Совете. Придворные гости разразились овациями. Стоит отдать должное твоему уму. «Но каким же будет твое второе желание?» На сей раз Гутар не стал переглядываться с Таркиз, прислушиваясь к самому себе и своим желаниям. «За цар свой он да я спокоен, ибо, как я уже говорил, оно несокрушимо, пришелец. Теперь я желаю лишь силы процветания его богоравной владычицы Таркис. Так пусть же ее красота не увидает никогда!» Джин низко поклонился. «Слова истинного мужчины, воин. Твоя воля будет исполнена моими силами». Лишь после этого Гатар оглянулся на Тарки с удовлетворением, отметив легкие румяне смущения на ее красивом царственном лице. Да, он пожелал для нее бессмертия и вечной молодости. Что же до себя? Воин решил оставить это напоследок. Пробираясь по серым пескам, Готар видел, как мимо проносится какая-то огромная тварь, и это намек миг вырвало его из воспоминаний. Первая живая тварь, которую он встретил здесь на своей памяти. Белое, безволосое, яйцеобразное тело величиной с туловища козы на девяти длинных, многосуставных ногах и морда без глаз длинным морщинистым хоботом. Это чудовище словно сбежало из кошмарного сна или видения курильщика черного лотоса. Но появление твари подало скитальцу надежду. «Значит, где-то рядом есть жизнь, где-то рядом есть вода». Готар едва разлепил запекшиеся губы. Жажда сводила его с ума, а сила Ти становилась все меньше. Он уже готов был упасть, но, увидев живое существо, понял, что скоро найдет то, что ищет». И его мучениям придет конец. Сделав над собой усилие, воин зашагал дальше под тяжестью нагретой металлической брони. Чтобы хоть как-то отрешиться от страданий, он вновь погрузился в воспоминания. «Слушай последнюю загадку, воитель!» Объявил джин и произнес. «Высокие башни людских крепостей» станут однажды лишь тенью своей. Могучие стены больших городов обрушены будут воглубь своих рвов. Предсказание звучало жутко, но гости, как и сам Готар, уже начали привыкать к этой манере подачи джиновых загадок. Это было не из простых, но капитан Дворцовой Стражи чувствовал, что ключик где-то под рукой. «Я знаю ответ чужеземец». После продолжительных размышлений усмехнулся Готар, указывая кончиком скимитара на широкий сосуд с водой, стоявший на пиршественном столе. «Вода. Рвы крепостей и укрепленных городов наполняются водой, а в них отражаются стены и башни, возвышающиеся над ними». Джин застыл на миг, потом шумно выдохнул. Плечи его поникли. Выдох был похож на стон». «Я поражен, воин!» — заговорил, наконец, посол магического племени. «Ты осилил все три загадки, на составление которых я потратил немало времени и сил. Но делать нечего. Я слушаю твое третье желание. Говори, и я исполню!» Готар помнил этот миг. Помнил ликование гостей в Дворцовом саду счастье на лице своей обожаемой Таркиз, И почему-то смех Джина на фоне всеобщей радости обитателей царства Йонда. Он не помнил только, какое желание выбрал тогда, и что все-таки случилось после. Но вот он здесь, в тех же доспехах, которые были на нем в тот вечер во дворце, бредет один по раскаленной пустыне, которой нет ни конца, ни края. Впрочем, один ориентир у него все же оставался – Тот самый силуэт вдалеке. Настоящий азис или мираж, уже не важно. Ему больше некуда было идти, и он направился туда. Через время неумолимое солнце стало клониться к закату. Готар вышел к берегу озера. Не помня себя от радости, он прибавил шаг, подходя к воде. Но его ликование оказалось преждевременным. Линию берега покрывали соляные камни, и не оставалось сомнений, что вода в этом озере столь же горька и губительна, как и сама пустыня. Одно лишь гротескное существо с хоботом, которое он встретил по дороге, утоляло жажду на берегу. Почуяв Готара, оно подняло голову, вытягивая хобот в его сторону. Готар извлек из ножен клинок, сверкнувший в лучах заката, и тварь попятилась, нелепо подгибая колени. Воин посмотрел вперед. На другом берегу явно что-то было. Какое-то скопление камней, расставленных в определенном порядке. Гробницы, заброшенное святилище. Если озеро оказалось настоящим, то и неведомые глыбы, скорее всего, не были миражом. Мысль Готара прервал странный звук, доносившийся издалека со стороны неведомых монолитов. Стиснув зубы, воин зашагал в обход соленого озера. Приближаясь с каждым шагом к этому месту, он все сильнее ощущал некое предчувствие. Близость какой-то мистической тайны, от которой по спине бежали мурашки. «Похоже, это все-таки святилище. Что за храм он увидит?» Кем было божество, которому здесь когда-то поклонялись? Была ли это обитель света или тьмы? Хаоса или порядка? Гутар уже был в нескольких шагах от монолитов и пытался разобрать вырезанные на них древние письмена, полустертые временем и природой. Как вдруг повторился тот звук? Теперь он доносился ближе, хоть и звучал приглушенно. Воин услышал в нем зов о помощи, вопль отчаяния, такой, словно вопила сама душа, уносимая демонами. Это был голос женщины. Взяв на изготовку клинок, Гатар в несколько тяжелых прыжков оказался у монолитов, шагнул за один из них и очутился в круге стоявших вертикально прямоугольных глыб. В центре стояла статуя, полузанесенная песком. Извояние женщины в человеческий рост должно быть древняя богиня, которой здесь поклонялись века назад Готар был у богини за спиной, но ему захотелось увидеть ее лицо Шаг другой, в раскаленных за день поножах, по колено в вулканическом песке И вот он пред ликом изваяния Подняв глаза Гатар не удержался от скрика, который сорвался с его опаленных пустыни губ. На него смотрела каменными глазами. Тянула к нему каменные ладони Таркиз. Его, царица Таркиз! Точно такая же, какую он запомнил ее тогда в Дворцовом саду. Прекрасная, утонченная. Каменная. Неведомый скульптор поймал каждую деталь облика женщины запечатлев ее в движении, словно живую. Тут повторился отчаянный вопль, и Готар готов был поклясться, что звук исходит от самого камня. Не выдержав горестного отчаяния, воин упал на колени, вонзив свой скеметар в песок. Положив окованные железом руки на забрало шлема, пытаясь закрыться от страшной правды, с которой столкнулся лицом к лицу. С леденящим ужасом, Гутар вдруг осознал. Он видит перед собой собственные сбывшиеся желания. Те, что были выиграны у Джина. Искаженные, уродливо вывернутые наизнанку, но сбывшиеся. Гутар пожелал, и Джин согласился, чтобы их племя осталось жить в пустыне. Но теперь в пустыне превратилось все царство Йонда. И поставленное условие не имело смысла. Воин пожелал, чтобы красота царицы не увидала никогда. И вот посреди занесенных песками монолитов на месте прежнего дворца стоит прекрасная статуя, бывшая когда-то живой царицей Таркис. Что до последнего невысказанного желания. Гутар судорожно схватился правой рукой в Владной перчатке за левую. С силой рванул. Левая перчатка, прекрасная работа мастеров Йонда из кожи и стальных пластин, поддалась, отделившись от кольчужного рукава, обнажая пустоту. Воин взвыл, будто волк, понимая, что в действительности произошло. Проклятый Джин даровал ему бессмертие, настоящее и в то же время дьявольское искаженное. Теперь он бесплотный дух. Призрак пустыни, обреченный вечно скитаться по раскаленным пескам, вспоминая было величие несокрушимого царства Йонда. Призрачный правитель, погребенного под вековыми песками царства. Вот какую игру на самом деле вел с ним Джин. Каждое желание Готара он обращал во зло, а предсказания загадки оказались настоящими пророчествами. «Ведь действительно погибли все урожаи, действительно вымерло человечество, а города, великие города, такие, как блистательная столица Йонда, ушли под землю, превратившись в могилы или полуразрушенные святилища среди пустынь». «Проклятие, Джин!» – не выдержав, закричал Готар в пустоту. «Ты победил!» Несокрушимое царство Ионда обратилось в прах. Теперь оно пустыня на многие лиги вокруг. Это вот ты добивался, да? Этого? Где ты, Джин? Где ты прячешься, колдовская тварь? Отзовись! Крик повис в пылающем небе мертвым эхом, оставшись без ответа. Песок этой пустыни не был похож на песок других пустынь.